«Ватчетвертое. Серый кардинал». «Тебе, как обычно, обмениваешь предметы необычного ранга или попалось что-то интересное, как у этого молодого человека?» — спросил старик у Семеновича. «Нет, у меня все стандартно. А что вам попалось?» — спросил воину Олега. «Вполне возможно, что я смогу предложить более выгодное». «Если вы хотите вести дела», — перебил Хмурый, «то откройте свой магазин». «В противном случае, если вы еще раз попытаетесь переманить нашего клиента, то двери этой торговой точки для вас будут навсегда закрыты». «Нет, нет, нет, и, и в мыслях не было», — как-то потерянно проговорил Семенович. «Я заплачу по обычному тарифу и получу...» «Полуторный размер», — жестко сказал Хмурый. И это последнее предупреждение и предложение». И если вы сейчас откажетесь, то наши торговцы и ремесленники больше не будут иметь с вами никаких дел. Моя группа об этом позаботится». «Как у них тут все серьезно? Не могли что ли здание для таких дел выбрать получше? А то сидят в торговом павильоне, который за несколько недель возвели. И каким образом за неполные трое суток у них получилось собрать организацию с полноценной охраной, постоянными клиентами и ценами?» да и торговцев как-то смогли привлечь. И, судя по всему, не только их. В мире же все вверх дном пошло. Даже армия, как я понял, еще не пришла в порядок, хотя она отличается отменной дисциплиной. Надо будет потом это как-то аккуратно выяснить. Подумал Светлов, наблюдая, как дед забирает у бронированного человека несколько колец и амулетов, а после протягивает дешевый школьный пенал, который моментально исчез из рук. Семёныч посмотрел на Олега, а после поднял указательный палец вверх и произнес два слова. «Час. Метро». Он повернулся, бросил очки на пол и, развязанной походкой, задевая плечом одного из охранников, пошел по направлению к выходу. «Теперь, что касается вас, молодой человек», — проговорил хмурый, не обратив никакого внимания на выходку своего постоянного клиента. «У нас есть правило. Вы не переманиваете покупателей». Вы не вредите торговле. На территории комплекса вы ведете себя спокойно. Если не обманете, то обмануты не будете. Каждый новый человек, который приносит нам столь необычные трофеи, обязан познакомиться с нашим... директором». На последнем слове старик почему-то запнулся. Он указал рукой на одну из комнат, что виднелось вдалеке. Перед дверью стояли два человека с оружием и лентами на изготовку. Олег двинулся в указанном направлении, беспрепятственно проходя мимо охранников. Зал напоминал обычный офис, каким он был в прошлом мире. На гладком матовом столе, заставленном компьютерными стульями, стояла ваза с цветами. На нескольких полках располагались толстые папки, а в углу разместился удобный кожаный диван. На него Светлов и сел, раскинув ноги. Послышался шум, откуда-то потянуло холодом. Прошло несколько минут, но ничего не произошло. Олег решил не терять времени и заглянул в инвентарь. Он достал драгоценный камень, который добыл еще во время прохождения ущелья, и вчитался в свойства. «Минерал воззвания. Ранг редкий. Количество зарядов. Ноль. Поврежден. Восстановление. 4 месяца. 23 дня. 14 часов. 3 минуты. 2 секунды. Привлекает на вашу сторону ближайшее псевдоразумное существо сроком на 2 часа. Действует только в локациях. Возможен призыв не более одного помощника. Внимание! В случае гибели существа вы сможете призвать его через сутки. Если помощник погибнет из-за вашего прямого воздействия, то вы будете наказаны. Для образования пространственной бреши переместите камень в основной слот инвентаря. Только владелец способен увидеть описание кристалла. А следом в интерфейсе высветилось сообщение, благодаря которому Олег почувствовал себя на вершине мира. «Поздравляем. Вы разгадали одну из стайн силы. Помощники. Получено десять жизней». «Теперь у меня есть тридцать одна попытка. А ведь несколько часов назад я морально был готов сдаться. Кто-то наверху меня любит. Эй, кто бы ты ни был, спасибо. Если отзовешься, то я прямо сейчас сплюшу для тебя». Подумал Светлов и вздрогнул, услышав голос. «И что же это за предмет в руке, что заставил вас так улыбаться?» «Шизофрения! Привет! Мне начинать танцевать?» Спросил Олег в пустоту. «Обещание надо выполнять!» «Твое право! Только офис не разнеси и с цветами аккуратней, у меня к ним слабость!» Насмешливо проговорил кто-то. «Ты невидимка?» Поинтересовался Светлов, готовясь в любой момент выхватить нож. «Если бы...» — голос наиграно вздохнул. «Все было бы куда проще, окажись твои слова правдивыми». «Нет, я нахожусь сейчас за одной из иллюзорных стен, что защищает меня от влияния моего проклятия. Неужели ничего не замечаешь?» Олег в очередной раз осмотрел комнату, но ничего необычного не увидел. «Все такая же коробка с одним проходом». «Точно, окно. Здесь нет окна». «Хотя очевидно, что мы сейчас располагаемся в самом углу павильона», — подумал Светлов и поделился своей мыслью. «Верно. Это иллюзия, которая изменяет чужое восприятие. Хорошая наблюдательность», — похвалил некто. «Из чего же вы пришли ко мне? Про камень, кстати, так и не ответили». «Насчет кристалла секрет», — проговорил Олег, убирая его в инвентарь. «А пришел, потому что мне сказали прийти. На улице велась торговля». Но когда я показал этот перстень, Светлов раскрыл ладонь, на котором лежало кольцо, то она закончилась. Почему вы скрываетесь? В прошлой жизни я был главой одного ордена, начал отвечать голос, но Олег перебил. Вы хотели сказать секты? Нет, именно ордена. Знаете, чем такого рода организация отличается от упомянутых вами сект? Спросил кто-то и сразу же ответил. Мы гонимся за качеством, а не количеством. «В секту с легкостью может попасть любой человек и будет оставаться в ней, пока из Неофита не выжмут все соки. А Орден принимает далеко не каждого. И при малейшем подозрении на неверность или, например, воровство, человек изгоняется без возможности вернуться». «Я понял и уважаю вашу позицию, но у меня не так много времени, чтобы вести разговор на эту тему» сказал Олег, который всегда не любил шарлатанов, наживающихся на горе или незнании других людей. «Если вы глава, то почему скрываетесь от своих последователей?» «М -м, «После процедуры на мне повисло... проклятие. Но мои братья помнят, что именно я сплотил их во время инициализации и не позволял творить то, что порочило бы их честь. Вы ведь помните себя в последние дни? Каковы ощущения? Это не притит вашей натуре?» Спросил голос. Один хороший человек предположил, что инициализация вскрыла все наши потаенные пороки. Но я не делал ничего такого, за что мог бы сейчас стыдиться, заявил Олег. А это был мудрый человек, а безучастное наблюдение для вас считается нормой. Я уверен, что вы видели десятки смертей, и некоторые из них оставили отпечаток в вашей душе, сказал некто проникновенным тоном. Ну, в эту игру можно играть вдвоем заулубался Олег. «Я про вас никогда не слышал, никогда вас не видел. Но хотите, прямо сейчас я начну перечислять факты о вашем мировоззрении?» «Извольте!» — любезно согласился некто. «Вы нуждаетесь, чтобы другие люди любили и восхищались вами?» — начал Светлов давно заученную речь. «У вас было много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. У вас есть некоторые личные слабости, но вы способны их нивелировать». Временами вас охватывают серьезные сомнения насчет того, правильно ли решение приняли и правильный ли поступок совершили. Вы предпочитаете разнообразие, а рамки и ограничения вызывают в вас недовольство. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо и не принимаете утверждения на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что быть полностью откровенным с другими людьми не слишком мудро. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны, «Но одна из главных жизненных целей — стабильность. Мне продолжать, или вы все поняли?» «Неужели этот псевдогуру не понимает, что мои фразы подходят почти для каждого человека?» — подумал Олег. «Продолжайте! Очень интересно!» — проговорил голос. «Хорошо. По натуре вы доверчивый человек, но жизнь научила вас осторожности. Вы довольно-таки упрямый, но иногда ваша воля вам отказывает». «Вы бываете раздражительны, но иногда не в силах сдержаться, особенно с близкими людьми, и потом жалеете о своих вспышках эмоций. Вам свойственно чувство зависти, но вы не всегда в этом можете признаться даже себе, хотя иногда можете порадоваться успехам близких вам людей. С каждым годом вы понимаете, что настоящих друзей становится все меньше». Неожиданная догадка озарила Светлова. «Мифическая скрижаль!» «Было применено множество планетарных артефактов». Она сняла все воздействия, которые были оказаны на меня. Вот почему ко мне стали лучше относиться люди. Хотя непонятно, почему я до сих пор не могу набирать вассалов, и класса у меня нет. А этот человек точно является одним из тех, на кого повлияли эти предметы. На этом сыграем и сейчас. Посмотрим, сможет ли он сохранять спокойствие. Если да, то тогда не зря назвался главой Ордена. «И самое главное», — сказал Олег. Вы не можете становиться сюзереном для своих последователей. Именно поэтому говорите им, что возьмете их под свое крыло, когда придет время или когда они проявят себя. А ваше проклятие заключается в том, что никто не может воспринимать вас всерьез, если видит физически. Поэтому вы прячетесь за иллюзией. А главное отличие в вас от тех, кто прошел процедуру, это отсутствие класса, и вас это пугает. Ведь так вы ощущаете себя намного слабее большинства. Повисла тишина. Олег встал и подошел к папкам, что лежали на полках. В файлах были сотни листов, но все они оказались пустыми. Бутафория, сказал очевидную вещь Светлов. Предсказуемо. Так мы продолжим разговор насчет торговли. Или на эту тему мне поговорить с. не помню, как его зовут, Кмуром называют. Глеб Геннадьевич, он первый, кто сказал, что во мне произошли перемены. И именно он посоветовал спрятаться ото всех. Тональность говорившего изменилась. Ушло впечатление, что голос пытается получать. «И откуда ты знаешь про мое проклятие?» «Может быть, ты покажешься, и мы нормально поговорим, а то надоело разговаривать самому с собой». Игнорируя вопрос, сказал Олег. «Я вижу на твоей голове платок, а под ним какая-то корона. Почему ты ее скрываешь и не показываешь другим?» спросил некто. «Она влияет на сознание», — ответил Светлов. «Часть людей, которые ее видят, начинают вести себя неадекватно». Не хочется лишний раз рисковать. «Я так и подумал», — с самодовольством произнес голос. «Мне встречались подобные вещи. Но теперь ты понимаешь, почему я сам не открываюсь своим гостям». «А что, если я скажу, что твое проклятие на меня никак не влияет?» — задал вопрос Олег. «Я могу ответить тебе так же. Твоя корона на меня никак не влияет», — ответил глава Ордена. «Это уже в какой-то фарс переходит. Он же просто издевается. Но как тебе такое?» подумал Светлов, а после проговорил. «Я клянусь, что то, что ты называешь проклятием, если это отсутствие класса и невозможность в наборе вассалов, на меня никак не влияет. Полчаса назад я встречался с таким же, клянусь, так что можешь спокойно выходить». «Твой ход». «Известно тебе или нет, но такими словами в нашем обновленном мире не разбрасываются», — проговорил голос. Одна из стен задрожала, а после растворилась. В воздухе возник человек, который, прислонившись, стоял у открытого окна. «Теперь понятно, откуда холодом веяло», — подумал Олег, а после обратил внимание на мужчину. Ему спицу, что ли, в позвоночник вставили? Держать спину настолько ровно — это странно. И каким хером он смог собрать полный доспех, если скрывается ото всех? «Мое имя теперь Блейк», — проговорил знакомый голос. «Тигр, тигр, жгучий страх», — «Ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя!» Второй раз за несколько дней продекламировал стихи Олег. «Я понимаю, что у вас был орден и определенное влияние полмесяца назад. Осознаю, что вы и сейчас довольно неплохо устроились. Но для чего менять имя? Вы уж явно не школьник, чтобы носить пафосные прозвища. И что насчет диадемы? Мне открыться? Клятвы вы так и не принесли». «Скоро ты узнаешь, если сможешь выжить и развиться», — ответил мужчина. «Насчет короны клясться не буду. Я не лишился рассудка, чтобы рисковать из-за такой мелочи. Но она мне очень интересна. Это единственный элемент, который я не смог собрать. Думаю, мне будет, что предложить за нее». «Не продается», — быстро и резко сказал Светлов. Неожиданно вся броня исчезла с тела Блейка, оставив его в идеально отглаженном костюме тройки. «И что это было?» «Что за позерство? Странно, что он про развитие говорит. А применю-ка я на тебе просмотр уровня. Интеллекта теперь хватает. Заодно и проверю, как навык этот работает. Интересно, а в чем отличие навыков от умений?» Непоследовательно подумал Олег, опустошая барманы почти до нуля. «Блейк. Человек. Уровень 26. На периферии сознания появилась синяя полоска, которая почти сразу растворилась. «Девятый уровень, значит?» «Думал, что ты выше. Слишком уверенно себя ведешь, сказал мужчина, изменяя смокинг на менее примечательную одежду. «А уровни разве что-то значат?» — Удивленно спросил Олег. «За них дают всего три очка характеристик. Мне после инициализации говорили, что это важный показатель, но я так и не понял, на что он влияет. Вы сейчас опять иллюзию используете на одежде». «Когда дойдешь до двадцать пятого уровня, поймешь. И никакой иллюзии нет. Просто смена одежды». «Ты же помнишь, какое предупреждение у тебя выскочило на пятом?» Ответил Блейк, давая Олегу понять, когда ожидать следующий порог силы. «Ладно, ты мне показал кольцо, но свойств его я еще не видел. Надеюсь, наш разговор стоил того. Обычно я общаюсь с людьми меньше минуты, но ты меня позабавил. Ты бывший экстрасенс? Или сейчас есть какие-то способности, которые показывают суть человека?» «Нет, я не верил ни в магов, ни в целителей, ни в астрологов». «Слишком много исследований было на эту тему. В научном эксперименте ни разу не было доказано, что человек обладает сверхъестественными способностями», сказал Светлов, а после добавил, увидев снисходительную улыбку Блейка. «По крайней мере, так было полмесяца назад. А то, что я перечислил, называется эффектом форера. Это универсальные слова, которые подходят в той или иной степени для всех людей. И таких фраз есть очень много. Я привел лишь небольшую часть» а экстрасенсы ими пользовались, обманывая людей. Странно, что вы этого не знаете. Ничего странного не вижу. Знаю, что ты подумал, что Орден — это что-то оккультное. Нет, у нас собрались отставные военные и непонятные люди, которые хотят достойно жить и достойно встретить старость. Поэтому мы объединили свои финансы и начали заниматься всем, до чего могли дотянуться. Думаю, что через лет 10 ты бы узнала о нашей организации. Все было просчитано до мелочей сказал мужчина. «Но случилось то, что случилось, и теперь мы начинаем с нуля, потому что старый товар и услуги никому не интересны». «Зачем тогда Орденом было называться?» — Не непонимающе спросил Олег, протягивая кольцо. «Оформили бы индивидуалку или что-нибудь в этом духе. Сказали бы, что стартап сделали». «Наш план строился на молодежи. И куда они пойдут? В Орден или в стартап?» Блейк засмеялся, а после начал рассматривать перстень. «Да, красивая вещь, и очень полезная. Тринадцать единиц восприятия, один слот под инкрустацию и неизвестное свойство. Это, пожалуй, лучшее кольцо, что я видел. Обманывать тебя нет смысла. Мы заплатим столько, сколько оно стоит. И даже сверху добавим».